Глава 6 Сейлор. На этой неделе мое лицо было расклеено на всех автобусах Бостона. Это была старая фотография, на которой я улыбалась в камеру, прижимая к груди лук. Надпись гласила «Сейлор Бреннон из Бостона на Олимпиаду». Дело рук Джеральда Фитцпатрика. Он выполнял свое обещание привлечь ко мне больше внимания. Нанял команду. чтобы вести мои заброшенные, читая несуществующие, аккаунты в социальных сетях. А еще выделил для меня пиар-менеджера. Ее звали Кристал, и у нее был выраженный лонг говор, который звучал с таким хрипом, будто она выкуривала по пять пачек сигарет в день. Каждый раз, когда я видела свое лицо, маниакально ухмыляющееся с автобуса, мне хотелось сжаться до размеров яблока. Но я не жаловалась. А еще Хантер. Последние пять дней он всячески игнорировал мое существование. По крайней мере, он при этом был аккуратен и вежлив. Честно говоря, у нас обоих почти не было времени для общения. Я каждый день уходила из дома в шесть утра, чтобы позаниматься в тренажерном зале, а потом ехала в стрелковый клуб, где тренировалась или давала уроки допоздна. Хантер работал и учился с девяти до восьми. Придя домой, он относил по две тарелки того, что наш повар Нора оставляла на плите в свою комнату, вооружившись учебниками для занятий в колледже, и ногой захлопывал за собой дверь. По утрам я обнаруживала, что тарелки вымыты, дверь в его спальню слегка приоткрыта, а в коридоре слышался его тихий храп. Меня беспокоило, что он не отдыхал, Хотя не должно было беспокоить. Хантер – не моя забота. Но вообще-то все же моя. Следить за тем, чтобы с ним все было хорошо – часть моей работы. Я задумалась, не написать ли мне Джеральду о настроении Хантера. Я должна была еженедельно предоставлять главе семейства Фитцпатрик подробный отчет, но формального характера, и он ничего не упоминал о психическом здоровье Хантера. Я не говорила со своими родителями о Хантере, оставляла без внимания все вопросы о нем и упорно рассказывала им о Джунсу и своих тренировках, которые с каждым днем становились все более изнурительными. Меня спасала только мысль о том, что в субботу мы с Хантером вместе посетим мероприятие по сбору средств, организованное королевскими трубопроводами. Тогда-то я и смогу узнать, как он. «Фицпатрики решили, что нам всем будет лучше встретиться на нейтральной территории, чтобы познакомиться друг с другом перед тем, как мы начнем приходить друг к другу на ужин. Они и не подозревали, что я была готова встретиться с ними даже в Антарктиде или в грязном переулке, если мне можно будет прийти в рваных джинсах, кедах и спортивном топе». А поскольку о том, чтобы прийти в таком виде на званный ужин на пять тысяч человек в роскошный отель «Рузвельт», не могло быть и речи, мне пришлось купить себе платье. У меня не было ни одного платья. Белль и Перси, которые обладали более пышными телами, а потому ничего не могли мне одолжить, бросились на помощь. Я думала, что они будут таскать меня по магазинам в торговом центре, что в моем понимании пытка. и уже приготовилась к адскому вечеру. В пятницу, сразу после того, как у них закончились занятия в колледже, а Джунсу отпустил меня с тренировок, Эммабель прислала мне сообщение с просьбой встретиться с ними по адресу на юге Бостона. Найдя его на карте, я обнаружила, что на этом месте находилась мясная лавка. Я решила, что задавать вопросы было бы проявлением неблагодарности. а потому просто надеялась, что они в курсе, что я не из тех девиц, которые предпочитают странные модные образы в духе мясного платья Леди Гаги. Я припарковалась перед рядом зданий из красного кирпича. В одном из них виднелась черная железная дверь, которая, видимо, вела в мясную лавку. Я ждала в машине, не выключая двигатель и покусывая омертвевшую кожу на пальцы вокруг ногтя. Из динамиков трубила песня «There is no home for you here» в исполнении «The White Stripes». Название песни переводится «Тебе здесь нет места». Она напомнила мне о Хантере. Я подумывала забить на благотворительную компанию. Я ненавидела вечеринки, ни разу в жизни не танцевала, а еще неспроста никогда не ходила по магазинам. Примеряя красивую одежду, Я чувствовала себя расфуфыренной куклой. Я наблюдала, как мои ребра и очертания грудной клетки проступают под тканью. И все же мой внутренний боец заставил меня довести дело до конца. Семья Хантера на меня рассчитывала, а мне была нужна поддержка его отца, к тому же я была в долгу перед Хантером, пусть и испытывала к нему неприязнь. Стук в окно машины заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. По какой-то дурацкой причине я подумала, что это был он. Но нет. За окном стояла Белль, одарив меня широкой белозубой улыбкой. Она пошевелила светлыми бровями и открыла передо мной дверь, отвесив легкий поклон. Персифона стояла позади нее, подпрыгивая на месте и пища от восторга. Я вышла из машины, глядя на них с подозрением. «Мясная лавка? Да?» Я схватила свою коричневую кожаную сумку и закинула ее на плечо, хмурясь от их коллективного волнения. «Мысли шире, шлюшка!» улыбнулась Белль. «Этот говнюк офигеет, когда увидит какая ты с под этими тряпками». «Правда, Хантер помрет, когда мы с тобой закончим!» персефона принялась чуть ли не пихать меня по улице в сторону таинственной черной двери. «Это обещание?» – тихо спросила я. «Завтра мне в самом деле придется поговорить с Хантером спустя пять дней полного молчания». К моему удивлению, моя ненависть к нему немного ослабла, превратившись в легкий проблеск неприязни. Мы с Перси пришли к такому выводу, чтобы Хантеру повзрослеть и стать ответственным, а тебе, ну, отвлечься от дел и смекнуть что к чему – «Вам двоим нужно влюбиться», — пояснила Белль, постучав в железную дверь, которая задребезжала от колец, украшавших ее пальцы. Если Персифона обладала традиционной красотой, то Эммабель была пикантной красоткой, которую невозможно приручить. Перси надела платье в горошек, а Эммабель — облегающие кожаные брюки и белую дырявую дизайнерскую блузку. которая наверняка стоила целое состояние. У нее были большие, пухлые, ярко-красные губы и темно-синие глаза, как океан в дождливый день. Если Хантер считал, что я – странный язык, то Белль окончательно его уничтожит, выглядя при этом как давным-давно потерянная сестра Хадид. Американские сестры-супермодели «Единственный человек, которого Хантер Фицпатрик способен любить, это он сам. Но даже это у него получается дерьмово. Только посмотрите, в какие неприятности он вляпался», – заметила я. Белль и Перси были единственными, кроме членов моей семьи, кому я рассказала о своей договоренности с Хантером. Я знала, что они ни за что не расскажут об этом ни единой душе, поэтому доверяла им свою жизнь». Двери открыли, она заскрипела, борясь со слоем ржавчины. Сморщенный старик с седыми волосами и в виниловом фартуке мясника кивнул нам в знак приветствия, а затем молча повел на задний двор. От него пахло потом и сырым мясом, а отнюдь не универмагом Мейсис. Мы пошли за ним к ангару. Я уже собралась спросить подруг, не решили ли они внезапно пройти квест, когда старик отпер дверь, открыл её и жестом пригласил нас войти. «На все скидка 70% от розницы. Без чеков, без возвратов», – сурово сообщил он, а потом развернулся и ушел. «Я в недоумении уставилась на подруг». Белль пожала плечами, сняла с головы Панаму и бросила ее сестре. «Розничная торговля – это всего лишь очередное имя дьявола, а дьявол носит прада». Так уж вышло, что я не могу позволить себе вещи Прада, но могу позволить это. Откуда он берет эти вещи? Мои глаза вспыхнули, хотя не мне читать кому-то нотации. Мой отец заправлял весьма незаконным магазином, а Сэм пошел по его стопам. Разница в том, что я не имела никакого отношения к их делишкам. На него работают ребята, которые грабят суда, пока те не прибыли в порт. Прямо как на Диком Западе. Они знают, где искать и что забирать. Эммабель хихикнула, зажгла свет с уверенностью, говорившей, что она была здесь постоянным гостем, и прошла вглубь помещения. Все было заставлено вешалками, бесконечными рядами свадебных и вечерних платьев и таких дорогих нарядов, какие я видела только на голливудских звездах. Я открыла рот, собираясь сказать подругам, что все это плохая идея. Но Перси заткнула меня, прижав палец к моим губам. «Слушай, я тоже от этого не в восторге. Но ты ненавидишь торговые центры, людные улицы и, ну знаешь, людей. Это лучший вариант». «Это неправильно», – прошептала я. Я всегда закрывала глаза на то, чем занимались мой отец с Сэмом. Это позволяло мне любить их безусловно, но не значило, что я согласна с тем, какими методами они решили зарабатывать деньги. «Идем, сейлор», усмехнулась Эммабель. Верхняя часть ее тела уже утонула в пышных тканях, когда она принялась перебирать платье. «Единственные, кого мы кидаем, это дизайнеры, что берут по две тысячи долларов за платье, пошив которого обходится в пятьдесят долларов». «Американская экономика не рухнет, если ты купишь одно вечернее платье». Я кивнула, сделав глубокий вдох. «Ладно, тогда выберите то, в чем я, на ваш взгляд, буду похожа на изысканный десерт». Перси хлопнула в ладоши, прошла мимо сестры к вешалке с платьями самого маленького размера и принялась их перебирать. Я стояла и обкусывала омертвевшую кожу на большом пальце. пока они одно за другим снимали с вешалки платья мне на примерку и закидывали себе на предплечье. В заднем кармане звякнул телефон. Я достала его и прочла сообщение. «СКХ. Не забудь про субботнее мероприятие по сбору средств». «Сейлор». «Кто это?» «СКХ». «А со сколькими людьми ты собираешься идти на мероприятие?» «Сейлор». «Хантер?» «Ты добавил себя в мой список контактов?» СКХ «Тот факт, что я в нем, говорит сам за себя». Сейлор «Как ты посмел трогать мои вещи?» СКХ «Спокойно, красотка. Я не трогал твой телефон». Сейлор «Тогда как ты в него влез?» СКХ «Попросил друга хакера добавить меня в список твоих контактов». Сейлор «Что?» СКХ Тебя проще шокировать, чем британскую герцогиню шестнадцатого века. Остынь, Карат Топ. Я не копался в твоих файлах. СКХ. Все равно не нашел бы там ничего интересного. Сейлор. Ты хоть понимаешь, что это противозаконно? СКХ. Поправь меня, если ошибаюсь. Но что-то я не помню, чтобы твой отец приходился одним из девяти судей Верховного суда. СКХ. Старший брат, похоже, тоже не стремится получить юридическое образование. Сейлор. Я тебя убью. СКХ. Вставай в очередь, милая. Ты не входишь даже в первую двадцатку желающих. СКХ. И ты все еще не ответила насчет субботы. Кстати, туда нельзя приходить в лосинах и толстовке. Особенно под руку со мной. Сейлор. Давай немного отойдем от темы. «Что значит СКХ?» «СКХ». «Сексуальный красавчик-хантер, естественно». Сейлор. «У меня просто нет слов!» «СКХ». «Говорят, одна фотография стоит тысячи слов. Пришли обнаженку». «Сейлор». «Сомневаюсь, что смогу терпеть тебя несколько часов подряд». Перси и Белль расхохотались в дальнем конце комнаты, привлекая мое внимание. Я оторвала взгляд от телефона, как вдруг меня осенило. Так я смогла бы частично решить проблему с благотворительным мероприятием. Я принялась печатать, пока Хантер не успел прислать мне еще одно ехидное сообщение. Возле его имени на экране уже плясали три точки. Сейлор. Я хочу пригласить на благотворительное мероприятие двух своих подруг, но оплачивать счет придется тебе. СКХ. Чую, запахло переговорами. Сейлор. Я не позволю тебе пить или мутить с кем-то в нашей квартире. СКХ. Ты не очень-то успешно меня уговариваешь, КТ. КТ? Кэрот топ, чтоб тебя! Сейлор. Чего ты хочешь? СКХ. А что ты предлагаешь? Я задумалась. Белль и перси обсуждали, какие сделают мне макияж и прическу. Да. Их присутствие снимет напряжение. И так рядом будет кто-то, кто сдержит меня, когда я буду готова наброситься на Хантера и убить его. К тому же они любили модные мероприятия. Они отлично проведут время. Сейлор. Можешь выпить одно пиво. СКХ. Прости, но похоже, что мне 12. Справедливое замечание. Но мне совсем не хотелось слишком сильно нарушать правила. Сейлор. У меня привлекательные подруги. Провести время в их компании будет уже приятно. СКХ. Нет ничего лучше, чем трепаться с привлекательными девчонками, когда ты практикуешь воздержание, черт возьми. Поднимай ставки, КТ. Сейлор. Прекрати так меня называть. СКХ. Прекрати быть на него похожей. Сейлор. Может, просто скажешь, чего ты хочешь? СКХ. Я уж думал, ты никогда не спросишь. Поцелуй. Сейлор. От кого? СКХ. Банши с огненными волосами. В груди зародился теплый трепет, готовый вырваться на волю. Я сделала резкий вдох, чувствуя, как все тело покалывает. Надеюсь, это был сердечный приступ, который я явно заслужила за то, что допустила мысль о поцелуе с ним. Сейлор. Почему? «Ты называешь меня Кэрроттопом и считаешь противной?» Я почувствовала, как вспотели кончики пальцев, пока я печатала. СКХ «Кэрроттоп не противный. На самом деле он вполне забавный для тысячелетнего мужика. Да или нет?» Сейлор «Это жульничество. Ты должен практиковать воздержание». СКХ «Между поцелуем и сексом целая бездна. А точнее...» То визуальное оскорбление, которое ты называешь одеждой. Сейлор. Ты отвратителен. СКХ. А у тебя возникло искушение. Ты хочешь испытать, каков я в постели. Узнать, из-за чего столько шума. Сейлор. Не надо вкладывать свои слова в мои уста. СКХ. А как насчет кое-чего другого? Сейлор. Ты даже смотреть на меня не можешь. Ты уже пять дней меня не замечаешь. СКХ. Я уже пять дней не смотрелся в зеркало, старина. Обстановка была напряженная. Да или нет? Сейлор. Когда? СКХ. Как только подвернется подходящий момент. Я решу. Сейлор. Без языка. СКХ. С языком, без ласк. Сейлор. Я тебе даже не нравлюсь. СКХ. «Господи, а это здесь при чем? Ты единственная доступная мне женщина!» Сейлор. «Спасибо!» СКХ. «Пожалуйста!» Сейлор. «Поцелуй ничего не будет значить!» СКХ. «Надо было сказать об этом, пока я не распечатал наши свадебные приглашения. на день платье!» «Мы нашли его!» — взвизгнула Перси, размахивая одним из платьев. Я подняла взгляд. чувствуя, как горят щеки, и не сомневаясь, что вид у меня был такой, будто я вот-вот взорвусь. «Ух ты!» — Эммабель бросила ворох одежды на пол, приковав взгляд к моему лицу. «Сейлор, почему у тебя такой вид, будто ты только что получила приглашение на собственные похороны?» «Потому что...» Я оторвала зубами еще один, последний кусочек омертвевшей кожи с большого пальца. Похоже, именно это и произошло.